Глава 4. Настал, наконец, день, когда должно было рассматриваться дело Фомина. Задолго до начала зала судебного заседания была совершенно полна. Дело любопытное – убийство. Да и гласные суды еще тогда вновь были. Так всех занимали. Часов в одиннадцать председатели судьи уселись на устроенные для них возвышения. Прокурор и защитник заняли свои места. Председатель приказал ввести Фомина, и дело началось. В публике выдворилась тишина, и каждое слово было явственно слышно на суде. Прочли обвинительный акт, в котором было изложено, как нашли Сидорова убитым, почему подозрение пало на Фомина, и по какой статье следует назначить ему наказание за это убийство. Когда прочли обвинительный акт, председатель спросил Фомина, сознается он в убийстве или нет. Фомин не сознался. Тогда началось судебное следствие. Привели к присяге всех свидетелей, вызванных в суд, и начали их допрашивать. Свидетелями были товарищи Фомина, капральный унтер-офицер и полицейский, задержавший Фомина. Хотя все эти свидетели были уже спрошены следователем, но по закону они должны снова дать показания в суде. Как сами судьи, так и прокурор, защитник и сам подсудимый могут им предлагать вопросы. На столе же перед судьями положили вещественные доказательства. Шинель Сидорова и Фомина, обе кепи, пуговицу и кол, найденные около убитого Сидорова. Бывает, что свидетели в суде иначе показывают, чем при следствии. Но тут этого не случилось. Все они подтвердили свои прежние показания. По окончании допроса секретарем суда было прочтено описание того, как найден труп и осмотрено судьями Шинель Фомина, его кепи и кол. Между зрителями слышался осуждающий ропот и несколько глухих вздохов. Фомин стоял, понурясь, как убитый стыдом и совестью. Оставалось только прокурору сказать свою речь, но так как заседание продолжалось очень долго и все утомились, то председатель объявил отдых на четверть часа, и все судьи ушли в свою комнату, а прокурор и защитник остались в зале. Прокурор Утомившись долгим сидением на одном месте, встал и ушел в соседнюю комнату. Защитник же остался за конторкою. Он что-то писал, вероятно, защитительную речь. По временам он поднимал голову кверху, как будто припоминая. По лицу его было видно, что он не ожидал оправдания подсудимого, который с веси голову стоял сзади него за решеткою. Прокурор, возвратившийся уже в залу, Сомнительно поглядывал на защитника. Он был уверен, что труды его напрасны. С самого начала заседания в конце залы, позади скамеек для публики, стояло несколько солдат губернского батальона. Один из них – высокий, красивый парень с черными волосами, недавно зачисленный в батальон, после поимки избегов, а до того служивший в Воронежском полку, с особенным вниманием слушал дело, стараясь не проронить ни одного слова. Другие солдаты заметили это, и один из них спросил его, «А что Матвеев? Верно, подсудимого, а любито узнавал что ли?» Матвеев не отвечал. Он, казалось, и не расслышал вопроса, потому что все его внимание было обращено на то, что читалось и происходило на суде особенно когда председатель заставлял фомина примерить одну из кепи найденных около убитого когда заседание прекратилось на несколько времени в публике до того времени безмолвной начались толки всякому хотелось высказать свое мнение все сходились на том что фомину не избежать каторги да и по делом слышались восклицания матвеев стоял не шелохнувшись задумавшись глубоко лицо его точно застыло и вдруг он махнул рукою будто решив что то и стал пробираться вперед к решетке которую были обнесены места для публики он подошел к дежурному офицеру и сказал ему что хотел бы открыть прокурору очень важную вещь офицер улыбнулся и велел ему отойти от решетки Но когда Матвеев начал неотступно просить провести его к прокурору, то офицер доложил об этом прокурору и, отворив решетку, провел его. Что говорил Матвеев прокурору, слышно не было. Но, судя по удивлению, которое выразилось на лице прокурора, нужно было предполагать, что то было нечто очень странное. Понемногу все смолкли и взоры всех обратились на изумленное лицо прокурора и твердое, почти неслышное объяснение солдата. В это время возвратились судьи. Прокурор встал со своего места и, обращаясь к ним, сказал, «Сию минуту мне сделано очень важное сообщение, касающееся настоящего дела. Солдат, которого вы видите, он указал на него». Заявил, что убийство Сидорова совершил он, а не Фомин. Почему, прошу суд, разрешить мне допросить его?» Невольное восклицание пронеслось в публике. На расспросы прокурора Матвеев рассказал следующее. «В начале этого года служил я в Воронежском полку и был переведен в губернский батальон. Там в конце апреля числа точно не упомню, Встретился я случайно в кабаке с Сидоровым. Фамилии его я тогда не знал. Разговорились мы, и узнал я от него, что к нему только что заходил один земляк, проезжавший по своим делам через город, и передал ему деньги, присланные родными. Я предложил Сидорову сыграть в карты на деньги. Он согласился. В кабаке играть нельзя, не позволяют. Мы пошли на берег и уселись там на валике около огорода. Поиграли несколько времени, но так как дело в перекличке подходило, то пошли в казармы. Дорогу и условились, чтобы после переклички опять туда же прийти. Так и сделали. Первый пришел я и долго там ждал Сидорова. Наконец и он пришел, несколько подвыпивший. Подсмеивается, что с товарищем из казармы ушел, а потом и скрылся от него из кабака, так что тот не заметил. — Пускай поищет, не найдет, — говорит. Сель мы снова играть. Не везет мне, да и только. Все Сидоров выигрывает. Проиграл я ему все деньги, какие были. Предлагаю в долг играть. Не соглашается. Поздно, — говорит, — уже темно совсем. На силу карты разобрать можно. Оно и вправду так было. Жаль мне стал денег своих, заработанные. А он еще надо мной подсмеивается. Что, — говорит, — «Прогорел? Так тебе и следует!» Встал он и за заобшлак деньги кладет, да и свои вынул. «Вижу, есть-таки порядочно. Пришла мне тогда в голову мысль убить его и взять все себе. Место сподручное, глухое. Начал я его задирать, мошенником обозвал. Обиделся, драться ко мне лезет. А мне этого только и нужно. Схватились мы, удалось мне его свалить». Он тогда караул крикнул. Нужно, думаю, его поскорее порешить. Пока он вставал, я выдернул кол из изгороди и, что есть мочи ударил его по голове. Снова повалился, но, вижу, жив, барахтается. Я на него налег. Чем его порешить? С собой ничего нет. Кол после удара из руки вырвался. А встать с него боюсь. Думаю, что, пожалуй, он же еще на меня накинется. Под руками ничего, кроме глины, нет. Начал я ему глиною рот забивать. Да рукой попридерживаю, чтобы не вываливалось. Прошло несколько времени. Лежит неподвижно. Я из-за обшлага у него деньги вынул. Слышу поблизости шум какой-то. Я скорее на огород, с него на зеленую улицу, оттуда за город к лесу. В попыхах шапку забыла, а она не моя была. Моя куда-то запропастилась, так я еще утром чуть чужую захватил. Помню, взял ее с крайней койки в седьмой роте. Провел я у опушки леса ночь. А как рассвело вижу вся моя шинель в крови. В таком виде никуда идти нельзя. Снял ее, свернул, положил в карманы каменьев, да и бросил в реку. В полк решил больше не возвращаться, а пошел, куда глаза глядят. В одной деревне купил себе всю одежду и пошел дальше. Дошел до губернского города, пробыл здесь недели три, где день, где ночь. Деньги-то уж к исходу. Хотел в работники наняться, да без паспорта не берут. Пошел я тогда к воинскому начальнику, показал себя беглым и откуда бежал, сказал. Об убийстве умолчал. Судили меня здесь и наказали розгами. В полк не отправили, а оставили здесь при батальоне. Как-то прослышал я, что суд сюда скоро будет, и будут судить солдатика, что товарища убил. Пробрался я сюда и вижу, что судят за то самое убийство, что я сделал. И да прежде всего меня совесть мучила, а тут просто не втерпешь стал. За что, думаю, человек понапрасну погибает, за мою вину платится? Ведь рано или поздно, накажет меня, Бог, за такое дело. Так лучше теперь все сказать. Да и убитый меня преследует. Каждую ночь я его во сне вижу. Теперь воля ваша. Окончив рассказ, Матвеев тяжело вздохнул. Прокурор просил записать все это и начал снова спрашивать свидетелей, товарищей Фомина. Все они единогласно подтвердили, что его койка была крайне у выходной двери. Хотя судьи не могли не поверить вполне искреннему рассказу Матвеева, но осторожность — вещь хорошая, а потому и решили вновь отправить дело к следователю. Следствие подтвердило правильность рассказа Матвеева, а вместе с тем явились еще кое-какие обстоятельства, доказывавшие невиновность Фомина. Так случайно один мещанин видел, что Фомин, выходя в совершенно пьяном виде из кабака, куда он заходил уже один, без Сидорова, споткнулся на лестнице и ударился лицом о перила. Мещанин, выходивший вслед за ним из кабака, помог ему встать на ноги и заметил, что у него из носу сочилась кровь. Матвеев с точностью указал место, где потопил шинель. И действительно наряженные по распоряжению следователя крестьяне вытащили ее из воды когда следствие кончилось фомина освободили опасность быть сосланным в каторгу сильно подействовала на него он помнил что если бы он не был пьян в ту ночь то на него не пало бы и подозрения и уж никогда больше водки и в рот не брал года через два после этого он ушел в бессрочный отпуск и поступил лакеем к одному важному барину. Тот им нахвалиться не мог за его честность и аккуратность. Матвеева вскоре судили. Он ни от чего не отперся. Его чистосердечное сознание, спасшее Фомина, послужило ему в пользу. Наказание было положено наивозможно меньшее. Сознание — половина оправдания.